Выходные я провел с мамой, делая вид, будто не замечаю ее горя. Мама ничего не говорила, только иногда вздыхала, и глаза ее тут же наполнялись слезами, которые она прятала от меня, отворачиваясь. После обеда мы отправились в супермаркет. Я давно заметил, когда маме становилось особенно грустно, мы шли за покупками. Я никогда не понимал, как пакет крупы, свежие овощи или новые колготки могли поднять настроение. Я смотрел на нее, суетившуюся у полок, сомневаясь, помнит ли она, что я рядом. С полной тележкой и пустым кошельком мы вернулись домой, и мама бесконечно долго убирала купленные продукты. В тот день мама испекла пирог, яблочный, с кленовым сиропом. Она поставила на кухонный стол два прибора, снесла папин стул в подвал и, вернувшись, села напротив меня. Из ящика стола у газовой плиты она достала упаковку свечей, тех самых, что я задул на своем дне рождения, воткнула одну в середину пирога и зажгла. «Мы с тобой в первый раз ужинаем вдвоем, как влюбленные», — сказала она мне, улыбаясь. «Давай запомним этот вечер навсегда». Помнится много в моем детстве было первых разов. Этот пирог с яблоками и кленовым сиропом был нашим ужином. Мама взяла мою руку и крепко сжала. «Может, расскажешь, что у тебя не ладится в школе?» — спросила она. Мамина горе настолько занимала мои мысли, что я и забыл о своих субботних злоключениях. Вспомнил я о них по дороге в школу и понадеялся, что у Маркиса выходные прошли куда лучше, чем у меня. Как знать, может, если повезет, ему не понадобится больше козел отпущения. Шестой Си уже выстроился на галерее, И перекличка вот-вот должна была начаться. Элизабет стояла передо мной, на ней был темно-синий свитерок и юбка в клетку до колен. Марки обернулся и метнул на меня недобрый взгляд. Перекличка кончилась, ученики гуськом зашагали в школу. На уроке истории, пока мадам Анри рассказывала нам о смерти Тутанхамона, да так, словно сама была с ним рядом, я не без страха думал о перемене. Звонок раздался ровно в десять тридцать. Перспектива оказаться во дворе с Маркисом не сулила ничего хорошего, но, хочешь не хочешь, пришлось идти со всеми. Я сел в стороне, на скамейку, где разговаривал со сторожем в субботу, в тот самый день, когда, придя домой, узнал, что папа от нас уходит. Вдруг рядом со мной плюхнулся Маркис. «Я с тебя глаз не спущу» прошипел он, цепко ухватив меня за плечо. «Не вздумай выставить свою кандидатуру на выборы старосты класса. Я старший, и этот пост мой. Если хочешь, чтобы я тебя не трогал, мой тебе совет — сиди тише воды ниже травы и смотри близко, не подходи к Элизабет, тебе же лучше будет. Маленький ты еще, и не надейся попусту, зря будешь лезть из кожи, придурок». Очень солнечно было в то утро на школьном дворе. Я отлично это помню. И не даром. Наши тени вытянулись рядом на асфальте. Маркисова была на добрый метр длиннее моей. Все дело в пропорциях. Это математика. Я незаметно подвинулся, чтобы моя тень легла поверх его. Маркис ничего не замечал, а меня эта игра забавляла. Хоть раз я взял вверх. Мечтать не вредно. Маркис, по-прежнему терзая мое плечо, заметил Элизабет, которая прошла недалеко от нас под каштаном. Он встал и, шикнув, мол, сиди тихо, оставил меня, наконец, в покое. Из сторожки, где хранился садовый инвентарь, вышел Ив. Он направился к скамейке, глядя на меня с таким серьезным видом, что впору было задуматься, не натворил ли я чего еще. «Мне очень жаль, что так вышло с твоим отцом», — сказал он. «Знаешь, со временем все утрясется». Откуда он узнал новость так скоро? Об уходе моего отца не писали в газетах? Дело в том, что в маленьких провинциальных городках все все про всех знают. Ни одной сплетни не упустят люди, жадные до чужой беды. Когда я это осознал, уход отца снова, во второй раз, тяжким бременем навалился мне на плечи. Я был уверен, что сегодня же вечером об этом станут судачить во всех домах моих одноклассников. Одни возложат ответственность на маму, другие обвинят во всем отца, но все сойдутся на том, что я никуда не годный сын, не способный сделать отца достаточно счастливым, чтобы не дать ему уйти. Решительно. Год начинался плохо. «Ты с ним ладил?» — спросил Ив. Я ответил кивком, уставившись на носки своих ботинок. «Жизнь скверно устроена. Вот у меня отец был тот еще мерзавец. Мне так хотелось, чтобы он ушел из дому. Я сам ушел раньше него, чтобы не сказать «из-за него». Папа никогда не поднимал на меня руку», — поспешно ответил я во избежание недоразумений. «Мой тоже», — сказал на это сторож. «Если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, давайте говорить друг другу правду. Я знаю, что ваш отец вас бил. Он тащил вас вглубь сада и там лупил ремнем». Что я такое ляпнул? Я сам не знал, как эти слова сорвались у меня с языка. Наверное, мне было необходимо именно Иву сказать, что я видел в ту злополучную субботу, возвращаясь домой. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Кто тебе это рассказал?» «Никто», — сконфузился я. «Или ты любитель вынюхивать, или врун?» «Ничего подобного. А вы... Кто вам рассказал про моего отца?» «Я как раз принес почту, мадам директрисе, когда твоя мама ей позвонила». Директриса так расстроилась, что, повесив трубку, все повторяла вслух. «Какие мужчины мерзавцы! Нет, ну какие же мерзавцы!» А когда сообразила, что я стою перед ней, извинилась. «Не вы, Ив!» — сказала. И даже добавила, «Конечно, не вы!» Как же, думает-то она обо мне то же самое. Она обо всех нас так думает. Мы в ее глазах мерзавцы-малыш, просто потому, что мы мужчины. Видел бы ты, как она переживала, когда школу сделали смешанной. Известное дело, мужчины изменяют женщинам, а спрашивается, с кем? С кем, как не с женщинами, которые тоже изменяют своим мужчинам? Я-то знаю, о чем говорю, и ты узнаешь, когда вырастешь. Мне хотелось убедить Ива, что я не понимаю, о чем он, но я ведь сам сказал ему, что наша дружба не может строиться на лжи. Я понимал, отлично все понимал с того самого дня, когда мама нашла тюбик губной помады в кармане папиного пальто. А папа уверял, будто представления не имеет, как он туда попал, и клялся, что это глупая шутка коллег по работе. Папа и мама ссорились всю ночь, и я за один вечер узнал о безменах больше, чем из всех сериалов, которые мама смотрела по телевизору. Без экрана все даже куда подлиннее, когда драма разыгрывается в соседней комнате. «Так и я сказал тебе, откуда знаю про твоего отца», — продолжал Ив. «Теперь твоя очередь». Тут зазвонил звонок, Ив что-то недовольно пробурчал и велел мне бежать на уроки, добавив, правда, что разговор мы не закончили. Он направился в свою сторожку, а я в класс. Я сел лицом к солнцу и вдруг оглянулся. Тень, скользившая за мной, снова была маленькой, а тень, опережавшая сторожа, гораздо больше. Хоть что-то в этот понедельник вошло в привычную колью, и меня это здорово успокоило. Видно, мама права, слишком богатое воображение порой играет со мной злые шутки.